Через месяц Вика переехала к капитану. Капитана звали Володя. И это оказалось очень удобно. Река закрывала глаза и нежно пропевала: "Володя". И капитан не видел подмены. И Вика любила нового Володю, как вряд по-своему, не всей душой, а частью. души и частью её тела. Эта любовь похожа на букет цветов. Радует, украшает, но когда-то завянет, а любовь к Владимиру Петрову с корнями, как куст. И если зимой уснёт, то весной опять воскрянет. Известный драматург сказал по телевизору, «Настоящая любовь никогда не кончается браком. Значит, у Вики, как у всех, любишь одного, живешь с другим, и хорошо хоть так, может, вообще никого не быть, как у Веры». Капитан обожал свою Поросенкову. Она полностью совпадала с его идеалом красоты. худые и чёрные как Саша Коновалову ему не нравились они казались ему неженственными как будто переделанными из мужиков капитан слышал крае муха что все модельеры голубые поэтому фотомодели похожи на юношей с плоской грудью узким тазом худыми ногами то ли дело поросёнкова с пышным золотистым телом всего навалом и пахнет свежим хлебом. Нет лучшего запаха. Вика чувствовала свою власть. Могла б капитана ноги вытирать. Только зачем? На работу Вика не вернулась. Денег она заработала на первое время. Хватит, а там будет видно. Капитан оказался предприимчивым. За ним не пропадешь. Жили в Люберцах. Район хуже, чем у Петровых, и жилплощадь меньше у Петровых один холл, как вся однокомнатная квартира капитана. И красной дорожки нет, но ведь дорожку можно положить при большом желании, купить и протянуть. Жизнь как-то складывалась. Единственное, что сидело гвоздём в сердце Лиза. Как она? Что с ней? Никому до нее нет дела, кроме истеричной бабки. А что она может, бабка? Только хвататься за голову и кудахтать, как дурная курица. В одно прекрасное утро Вика шила штору возле окна и вдруг отложила шитье в сторону. Встала и поехала к Лизе. Она торопилась, как будто боялась опоздать. Дверь отворила Володина мама. Она вскрикнула, как будто в нее воткнули вилку. «Боже мой!» Лиза вышла в холл и вдруг кинулась к Вике, прижалась всем телом и даже лицом и коленками. Вика боялась шелохнуться. Она знала, что ауты ни с кем не хотят общаться, избегают контакта, и этот Лизин рывок... Это рывок из болезни. Мать зарыдала в голос, обхватив голову руками, как будто удерживала эту голову на месте. Ты останешься с Лизой? спросила Лиза и подняла голову. Нет. Я уйду, честно сказала Вика. А я? Идём со мной. Хочешь? — Хочу, — сказала Лиза. Из недр квартиры появился Владимир в пижаме. — Папа, можно я уйду жить к Вике? — попросила Лиза. Мать и Владимир переглянулись. Куда она пойдет? — Что за глупости пробормотал Владимир? — Оставайтесь вы здесь. Почему вы сбежали? Мы вам мало платили? Он в упор смотрел на Вику. дело не в нефтинках. Мы с вами плохо обращались с выробитесь. Просто у меня своя жизнь. Я выхожу замуж, у меня жених. Какой ещё жених? отказалась верить старуха, обыкновенный чуваш. Вика не хотела называть его должность милиция это не престижно, а чуваши сидят и в доме. Чуваш Это татарин? спросила старуха. Православный татарин, уточнил Владимир. Когда стали силой насаждать христианство, те покорились, а татары нет. Вот видишь, заорла мать. Чуваш сразу понял, какой он нашёл клад, а ты куда смотрел? На своих метёлок? Они умеют только выкачивать из тебя деньги. Им нужно только удовольствие. а твой больной ребенок им не нужен. А ведь она тебя любила, она гухала твои подушки. Я видела, ты ей платил, но она работала бы и без денег, потому что она любила тебя и любила Лизу. Мама! Неудобно при человеке говорить «она». Это не воспитано. В твоей жизни было все, но не было добра. А это самое главное. Это и есть любовь. Старуха зарыдала. но иначе, чем всегда, глубже и безнадежнее. — Не надо плакать, — попросила Вика. — Что с ними будет, когда я умру? Ему уже сорок, у него язва. А Лиза, мама, перестань! — расстроился Владимир. — Ну, хочешь, я женюсь на Вике? Хочу — Хочу! — вскрикнула старуха. — Пожалуйста. — Я все равно ни на ком не собираюсь жениться. Пусть паспорт, окажется, занят. Будут меньше приставать. Вот видите? Он делает вам предложение, вскрикнула бабка. Это не считается, не за человека. "А почему не считается?" удивился Владимир. "Я делаю вам предложение". "Но вы в пижаме. Сейчас же надень костюм", взволнованно приказала мать. А Владимир удалился. "А почему мы стоим в прихожей?" посхватилась Владимирна мама. Вика привычно сняла шубу, сапоги и вдруг увидела, что она босиком. Так торопилась, что надела сапоги на босу ногу, как будто спасалась от пожара, но ничего. В доме были нежные, шёлковые китайские ковры. Вика любила ходить босиком, она прошла в комнату и остановилась у окна. Ей хотелось стоять. Лиза убралась к себе. устала от эмоций только не тяните с ребёнком торопливо посоветовала Володина мама ты молодая крепкая у тебя будут здоровые дети лиза не будет одна так тяжело не иметь брата или сестру вот у меня никого а сын напомнила Вика дети это другое поколение мы старики и мне интересны появился Владимир весь в чёрно-белом как пингвин. Виктория стояла в солнечном луче босая, с высокой грудью и тонкой талией, рыжая и золотая, с промытыми глубокими глазами. Владимир вдруг увидел её. Знал давно, но увидел впервые. Зале сейчас она поднимется на цыпочки, оторвётся от пола и взлетит, оббиваемая лёгкими одеждами, как роспись под куполом Сикстинской капеллы. Эта девушка оттуда, из времён Рафаэля и Рембранта, случайно залетела в 21 век и застряла на птице-фабрике. В самом деле, Выходи за меня, серьёзно предложил Владимир и кашлянул. Он волновался, боялся, что она скажет нет и вернётся к своему чувашу. Эта девушка не знает себе цены, и в этом незнании основное зерно её сущности, драгоценный бриллиант. который считает себя стекляшкой. Обними её, поруководила мать. Владимир сделал шаг и остановился. Арабел. Вика сама шагнула и сама обняла. От его лица пахло розами и таёжом, так пахнут любимые. Лучшими ароматами земли. Вика закрыла глаза, прислушалась к себе, Она верила и не верила. Не верила, потому что так не бывает, А верила, потому что бывает именно так. Настоящая любовь может окончиться браком И продолжаться судьбой. всю жизнь